Сознание возвращалось урывками. Я то выплывала из-за бытия, то снова попадала в беспамятство. Тело, ослабевшее от кровопотери и сопротивления ментальному приказу, не слушалось. Даже открыть глаза казалось непосильной задачей. Из соседней комнаты доносились приглушенные голоса. Я прислушалась, чтобы хоть как-то отвлечься от пульсирующей боли в висках, но не смогла разобрать и третьи слов. «Домыслы, догадки и косвенные свидетельства! Этого недостаточно!» Резкий хлопок по столу заглушил конец фразы. «Мне наплевать на закон, Карвус!» — голос Майло сорвался на крик. «Я пытался следовать закону! И куда это меня привело?» «Даррен! Фари!» Тихий ответ, вспышка боли, скрип ремней, сковавших запястья, тяжелый перестук шагов за дверью. «Мы только зря теряем время!» Снова Майло. Он был на грани, я чувствовала это в каждом слове, в нервном, срывающемся голосе. — К чему вы эти увертки, если всем нам давно понятно, кто именно является менталистом? Обвинение. — Я больше не верю в честный суд. Если после смерти менталиста Фари станет хоть чуточку легче, я поеду к нему и голыми руками сверну ему шею. Скептический смешок адвоката. — Хорошо, не голыми. Надену перчатки. — Это ей не поможет. Молчание. — Если Даша волю чувством, вы оба окажетесь на костре, — жестко ответил Лорд Сантонилю. Забыл, что жизнь твоей обожаемой жены целиком зависит от твоего положения? Если тебя осудят за убийство, наказание ей не избежать, а Даррен останется сиротой под опекой короны. Этого ты хочешь для своей семьи? «Я?» «Нет», — отступил Майло, сдаваясь. Я выдохнула. «Последнее, чего мне хотелось, чтобы из-за меня любимый человек становился убийцей. Лучше уж я сама. В конце концов, пятном на совести больше, пятном меньше. Если бы только можно было уговорить Майло развестись, чтобы он и Даррен остались живы. Я готов». Ровный, будничный тон лорда Себастьяне совершенно не вязался с предложением, которое он только что озвучил. Лорд Сантонили громко вздохнул. — И ты туда же, идиоты! Это ничего не меняет! Наверное, он собирался добавить что-то еще, но я не услышала. Боль, кровь, тьма.